12. Я вышел в прихожую, все еще держа пистолет. На этот раз все вышло иначе, чем с Решетовым. Тогда сам себе я оказался холодным суперменом и фактически таким оставался. Убил практически без эмоций и даже промывание желудка вызвал себе сам. Сейчас в этой квартире, где все было расстрелено, разбито, залито кровью, где сам воздух напитался тяжелым смрадом убийства, я чувствовал себя чудовищным графом Дракулой. От самой мысли о трупах, разбросанных вокруг, мне вдруг стало дурно. И на какой-то момент даже захотелось все бросить и скорее отсюда бежать. Но я взял себя в руки, миссия еще не могла считаться завершенной. Я на миг представил себе, что будет, если меня схватят. Даже не тут, а просто на лестнице. Ведь соседи могли что-то слышать и вызвать ОМОН. Я не сомневался, что мне светит высшая мера, которую, кажется, сейчас заменили пожизненным заключением. Но я уже бывал в тюрьме. Трех дней хватило, чтобы понять, что этого я больше не переживу. И совершенно спокойно, холодно и отстраненно, я подумал, что живым не сдамся. Извлек из пистолета обойму, вылущил один патрон и спрятал его в пиджак. Во внутренний карман, к мешочку с Анечкиными драгоценностями. Видя в фильмах подобную сцену, я всегда испытывал чувство фальши и мелодраматизма. Мне бывало даже стыдно за автора. И только сейчас я понял, насколько актуально такое действие. Ведь в горячке боя, я так и подумал в горячке боя, точнее, предстоял именно бой, а не схватка преступника с правоохранительными органами, в горячке боя я мог запросто расстрелять все патроны и быть вынужденным сдаться, не сумел убить себя. Теперь такая участь мне не грозила. В том, что я буду отстреливаться как зверь, убивая совершенно безразличных мне и ни в чем не повинных ОМОНовцев, которые по долгу службы и совести имели обязанностью меня задержать, В этом я даже не сомневался. Неощутимая граница давно осталась позади, теперь я мерил всех людей по законам зверя, только с точки зрения меры опасности их вторжения в мое жизненное пространство. Я одновременно успокоился и почувствовал, как начинают тикать часы. Кто-то внутренний, подсознательный и видящий вперед, напоминал, что оставаться в этой квартире неимоверно опасно и я уже не ходил а бегал быстро оторвал от куртки грелки теперь уже точно констатировал факт что бензина мало и разливать его надо с умом и использовать еще что то я пробежал на кухню чтобы пустить газ и тут же с досадой увидел что у ханау стоит современная безопасные плита с автоподжигом точно такая же была у нас с санечкой стоило повернуть кран как сама вспыхивала искра если пламя гасла вспышка повторялась А в случае отключения электроэнергии, горелка блокировалась термоэлементом. Просто так пустить газ тут было невозможно. Но я знал, что ничего невозможного нет в принципе. Схватившись за плиту двумя руками, я сдернул ее с места, выломав часть столешницы, в которую она была врезана. И к своей радости убедился, что подводка сделана гибким шлангом. Схватив самый большой из немецких ножей, сверкавших в столовом наборе у мойки я с нескольких попыток рассек металлическую оплетку и оборвал резину. С веселым шипением потек газ. Я плотно закрыл форточку и вышел с кухни, притворил дверь, чтобы по возможности создать хоть какую-то концентрацию за оставшиеся минуты. При поджоге такого помещения следовало разлить бензин во всех комнатах, свести в прихожей дорожки и потом, уходя, поджечь все одной спичкой. Но у меня было слишком мало горючего, мне не хватало времени, к тому же покрытие полов сильно впитывало жидкость. Поэтому я облил отдельные предметы, которые, на мой взгляд, должны были загореться сразу и обеспечить быстрое распространение огня. В первую очередь я вывернул ящики стола в Хакановском кабинете, бумаги свалил кучу, на которую вылил почти целую грелку, не жалея. Я не сомневался, что уничтожают документы, которые могут нести беду многим людям. Затем я тщательно облил трупы, сам не знаю почему, приснул на кровать и в шкафы, обрызгал шторы, чтобы пламя скорее взбежало к надежным потолкам. Остатки разлил в каждой комнате лужами. Настоящую дорожку я провел из кухни, где уже довольно сильно пахло газом. В вылетном доме, судя по всему, трубопроводы находились в идеальном состоянии, и давление газа не подкачало, кухня соединялась с прихожей, и на плиточном полу бензина ушло не так много. Пустые пропитанные грелки я свалил перед входной дверью, чтобы здесь возник очаг, который помешал бы быстрому проникновению в квартиру. Подумав, я слегка приоткрыл рамы на двух противоположных сторонах квартиры, чтобы создать тягу, необходимую для качественного горения. Вот теперь все было готово для поджога. Я внимательно осмотрелся, размышляя, не забыл ли чего-нибудь. Я ничего не трогал тут голыми руками, это точно, умывался в перчатках, а полотенце, которым утирался, уже лежало в бензине около мертвого Хаканова. Я взглянул на висящий у входной двери блок охранной сигнализации. В моем доме когда-то стояла точно такая же я знал эту систему и отметил что противопожарных датчиков у хаканова нет значит оставалась возможность что все сгорит до приезда пожарных мой блуждающий взгляд упал на домофон и я понял что опять едва не прокололся монитор хаканова имел видеопамять и в нем сейчас сохранилось изображение меня позвонившего последним мне не было времени даже просто сломать этот блок я сорвал домофон со стены отнес кабинет Хаканова и сунул кучу бумаг. Пластиковая техника должна была необратимо сгореть. Я пробежал по комнатам, бросая в бензин зажженные спички. Огонь послушно вспыхивал, и я знал, что все получится. Войдя в прихожую, я снова переобулся и надел куртку. Осталось бросить спичку в кучу грелок, откуда пламя по дорожке побежит на кухню, и уходить. И тут я сообразил, что забыл обшарить Хаканова в поисках ключей от входной двери. Они наверняка лежали у него где-нибудь в кармане или в портфеле, но сейчас туда было уже не войти, пламя развеселилось не на шутку, и дымок уже попахивал паленым мясом. В досаде я сжал кулаки. Теперь мне оставалось лишь просто притворить за собой двери, что ставило под угрозу весь план уничтожения этой квартиры. И вдруг, оглянувшись, я увидел связку ключей на крючке. Хаканов настолько не принимал меня всерьез, что даже не подумал спрятать ключи. Я быстро открыл обе двери, и, стоя уже на площадке, бросил нот спичку. Я возился с минуту, запирая шесть замков хакановской квартиры. И когда было уже плотно закрыто, и даже наполовину заперта вторая дверь, услышал, как изнутри донесся слабый хлопок и догадался, что это взорвался газ на кухне. Но звук был настолько тихим и неощутимым, что я понял, мои выстрелы тоже остались неслышными. Этот дом строился в свое время для партийных боссов. Имел толстые перекрытия и едва ли ни метровой толщины кирпичной стены, поэтому никакие звуки не проникали наружу из квартир. Я сунул ключи в карман. Кровавый, удушливый и вонючий кошмар убийства остался там, за двумя бронированными дверьми, и уже отдалялся от меня. Уходил из моей жизни. Оставался в прошлом, которое убегало назад с увеличивающейся скоростью. Точно и не я разлил сейчас море крови, убив за несколько минут троих человек. Прошлое уже казалось совершенно несущественным и неактуальным. Я был свободен от него. Мне осталось лишь выйти из этого подъезда. И в этот момент внизу хлопнула входная дверь.